Любовь основана на утверждении и уважении, и если человек не испытывает этих чувств в отношении самого себя, ведь я, в конце концов, тоже человеческое существо и тоже ближний, то их и вовсе не существует. Человеческая реальность, стоящая за концепцией человеческой любви к Богу, в гуманистической религии есть способность любить созидательно, без жадности, повиновения, господства, любить всей полнотой личности, подобно этому Божья любовь есть символ любви, исполненной силы, а не слабости. Существование норм, постулирующих, как человек должен жить, предполагает их нарушение, предполагает концепция греха и вины. Нет такой религии, которая бы не касалась каким-то образом греха, и способов его осознания и преодоления. Концепции греха, конечно, различаются. В первобытных религиях грех может пониматься как нарушение табу, почти не имеющее этической нагрузки или вовсе ее лишенной. В авторитарной религии грех есть прежде всего неподчинение власти и лишь затем нарушение этических норм. В гуманистической религии совесть Это не интериоризированный голос власти, но голос самого человека, хранитель нашей цельности, призывающий нас к себе, когда нам грозит опасность утраты самости. Грех – это прежде всего грех в отношении себя, а не Бога. При авторитарном подходе признание своей греховности вызывает ужас. Ибо совершить грех значит ослушаться могущественную власть, которая с неотвратимостью накажет грешник. Моральное падение – чаще всего акт восстания, искупить который можно лишь оргии повиновения. Реакция на чувство вины состоит в том, чтобы стать бесправным и бессильным, полностью отдать себя на милость властей в надежде на прощение. Такой тип раскаяния ввергает человека в страх и трепет. Результатом раскаяния является то, что грешник, погрезая в своей порочности, морально слабеет, исполнен ненависть и отвращения к себе и потому склонен к греху в дальнейшем, когда оргия самобичевания закончится. Эта реакция не столь риска, если религия предоставляет ему ритуал покаяния или утешения священника, который избавляет его от вины. Но человек платит за облегчение от боли в зависимости от тех, кто владеет привилегией отпускать грехи. В гуманистических направлениях различных религий мы обнаруживаем совершенно иное отношение к греху, Когда нет ненависти и нетерпимости, этой компенсации за повиновение, всегда присутствующей в авторитарных системах, на присущие человеку нарушения норм жизни смотрят с пониманиями любовью, а не злобно и презрительно. Реакция на осознание вины – не ненависть к самому себе, но стимул к тому, чтобы исправиться. Некоторые христианские и еврейские мистики даже считали грех необходимым условием добродетелей. Они учили, что только когда мы грешим, а потом реагируем на грех не страхом, но заботой о спасении, мы можем стать людьми в полном смысле слова. В их мышлении, центром которого является утверждение силы человека, его подобие Богу, опыт радости, а не горя, осознание грехов означает полное признание человеческой силы, а не опыт бессилия. Два утверждения послужат примерами этого гуманистического отношения к греху. Одно принадлежит Иисусу. Кто из вас без греха? Первый брось камень. Другое характерно для мистика. Тот, кто говорит и размышляет о зле, которое совершил, мыслит Сотворенную мерзость, а что человек думает, то он и уловлен. Вместе со всей своей душой уловлен тем, о чем думает, так что все еще погрязает в мерзости.